Глава двадцать седьмая. Как колчуноги роже попал в рай. Когда друзья приехали в Агион, уже давно наступил вечер. Они нашли сэра Найджела и Форда в гостинице «Красный жезл». Здесь они обосновались, сытно поужинали и улеглись на простыни, пахнущие лавандой. Но случилось так, что некий рыцарь из Пуату, сэр Гастон де Стель, остановился там же, на обратном пути из Литвы, где он служил вместе с тефтонскими рыцарями, под началом магистра Мариенбергской обители. Этот рыцарь и сэр Найджел засиделись очень поздно, оживленно беседуя о засадах, о лавах и взятии городов и вспоминая множество историй о доблестных и отважных деяниях. Затем разговор перешел на министрелий, и наземный рыцарь взял цитру и стал играть на ней северные любовные песни а также спел высоким, натреснутым голосом о Гельденбранде, Брунгильде, Зигфриде и обо всей силе и красоте страны Альмейн, Германия. Сэр Найджел ответил ему романцами о сэре Эгламури и серии Иссэмбрасе, и так они сидели всю долгую зимнюю ночь при свете потрескивающих поленьев, слушая друг друга, пока к этому концерту не присоединил свой голос петух. Отдохнув всего час, сэр Найджел был, как обычно, бодр и весел, и вскоре после завтрака маленький отряд... Пустился в путь. «Этот сэр Гастон, человек весьма достойный», — сказал сэр Найджел, когда они отъезжали от красного жезла. «Ему очень хочется успешных схваток, и он согласился бы на небольшой рыцарский поединок со мной, если бы какая-то лошадь, брыкаясь, не сломала ему руку. Я очень полюбил его и обещал, что, когда кость у него срастется, Мы с ним сразимся, однако нам нужно держаться вот этой дороги слева. — Нет, достойный лорд, — возразил Эйлвард, — дорога на Монтабан ведет через реку, а потом через Кирсти и Аженуа. Верно, мой добрый Эйлвард, но я узнал от этого достойного рыцаря, который явился из французской гостиницы, что какой-то английский отряд занимается грабежами и поджогами в окрестностях Вильфранша. Я почти уверен, что это именно те, кого мы ищем. «Клянусь Эфесом, весьма возможно!» — отозвался Эйлбарт. «Во всяком случае, они так долго безобразничали в Монтабане, что там после них и взять-то будет нечего. А раз они уже побывали на юге, они должны направиться на север, к Авейрону. Мы поедем вдоль Лу до Каора, затем перейдем на земли Вильфранша», — сказал сэр Найджел. «Клянусь апостолом, так как наш отряд невелик, то весьма возможно, что у нас будут почетные и приятные стычки, ибо я слышал, что на французской границе неспокойно». Все утро они ехали по широкой дороге, на которую ложились тени от окамлявших ее тополей. Сэр Найджел ехал впереди со своими оруженосцами, а оба лучника следовали за ним и вели в поводу мула с вьюками. Эгион и Гаронна остались далеко позади на юге, и теперь вдоль дороги текла спокойная лу, которая велась голубыми плавными изгибами среди пологих холмов. Алин не мог не отметить, что если в Генее Было множество городков и мало замков в этой местности. Замки попадались часто, а дома — редко. Через каждые несколько миль из лесной чащи выступали серые стены и угрюмые квадратные башни, а многочисленные деревни, через которые они проезжали, были обнесены примитивными заграждениями, свидетельствующими о внезапных набегах и о том, что в этих пограничных местностях население жило в постоянном страхе. Дважды за это утро группа всадников вырывались из черных подворотен придорожных крепостей и, подскакав к сэру Наджилу, задавали короткие суровые вопросы, откуда они едут и по какому делу. Отряды ратников, звякая оружием, проходили по большой дороге, а несколько верениц вьючных мулов, которые везли товары какого-нибудь купца, охранялись вооруженными слугами или нанятыми лучниками. «Мир в Британии вызвал много перемен в этих местах», — заметил сэр Найджел. «Страну заполонили вольные стрелки и бродяги. Те башни между лесом и холмом — это город Каор, а за ним уже Франция. Но вот на обочине я вижу какого-то человека, и так как при нем два коня и оруженосец», «Я полагаю, что это рыцарь. Прошу тебя, Алийн, передай ему от меня приветствие и спроси о его титулах и гербе. Не могу ли я содействовать ему в выполнении какого-нибудь обета, или, может быть, у него есть дама, которую он желал бы прославить?» «Нет, достойный лорд», — отозвался Алин, — «это не лошади и не оруженосец, а мулы и слуга». Человек этот купец, возле него лежит большой тюк. Да благословит Господь ваш честный английский говор, воскликнул незнакомец, навострив уши при словах Алина. Никогда мой слух не внимал более сладостной музыки. Пошли, Воткин, парень, наваливай тюки на спину Лауре. А я уже отчаялся, думал, что навеки оставил позади все английское, и никогда глаза мои не увидят рыночную площадь в Норридже. Это был рослый здоровяк средних лет, загорелый, с темной, раздвоенной, уже сидеющей бородой и вздвинутый на затылок широкополой фландерской шляпе. Его слуга, такого же роста, но худой и костлявый, уже поднял тюки и водрузил их на спину одного из мулов, а купец сел на другого и направился к отряду сэра Найджела. Когда он приблизился, то по добротности его одежды и по роскошной сбруи было нетрудно догадаться, что человек он богатый и с положением. «Достойный рыцарь!» — сказал он. «Меня зовут Дэвид Майклдин. Я гражданин и олдермен славного города Норриджа, где и находится мой дом, за пять домов от церкви Богоматери, как известно всем живущим на берегах Яра». Здесь у меня чуки с сукнами, я везу их в Каор, и я проклинаю день, когда затеял такое путешествие. Умоляю великодушно взять нас под свою защиту, меня, моего слугу и мой товар». Ибо я уже побывал во многих опаснейших положениях, И теперь знаю, что Колченогий Роже, Рыцарь-разбойник из Керси, Вышел на дорогу и находится впереди меня. Поэтому я согласен уплатить вам Один Нобель с Розой, Если вы благополучно доставите меня В гостиницу «Ангел» в Каоре. А если со мной или моим имуществом Что-либо случится... — Вы заплатите столько же мне или моим наследникам. — Клянусь апостолом, — ответил сэр Найджел. — Плохой был бы я рыцарь, если бы, защитив соотечественника в чужой стране, попросил за это плату. Можете ехать со мной, мистер Майклдин. Добро пожаловать, а ваш слуга пусть следует за нами с моими оруженосцами. — Да благословит Господь Бог! — твою доброту воскликнул купец. — А если доведется вам быть в Норидже, я надеюсь, вы вспомните, какую услугу оказали олдермену Майкла Дину. До Каора недалеко, я уже вижу на горизонте очертания собора, но я немало слышал об этом колченогом роже, и чем больше слышу, тем меньше хочется мне увидеть его. — Ох, я так устал и измучен всем этим! Кажется, полжизни отдал бы, чтобы уже быть в Норриджи, и пусть бы со мной рядом мирно сидела моя милая супруга, и мы слушали бы городские колокола. — Ваши слова кажутся мне странными, — заметил сэр Найджел. — С виду вы человек крепкий, и на боку у вас висит меч, и все же... «Не меч, мое ремесло», — ответил купец. «И я не сомневаюсь, что, привези я вас в мою лавку в Норидже, вы не отличите бумазею от холста и генуэзский бархат от Бюркского сукна с тройным ворсом. Вот тут-то вы и сможете обратиться ко мне за помощью. Но здесь, на пустынной дороге, где и густые лесные дебри, и рыцари-разбойники, я...» — Обращаюсь к вам, ибо для этого дела вас и готовили. — В том, что вы сказали, мастер Майклдин, немало правды, — отозвался сэр Найджел, — и я надеюсь, что мы встретим этого хромого рожа, ибо я слышал, что он весьма сильный и ловкий солдат, и победить его очень почетно. — Он... «Кровожадный разбойник!» — решительно заявил купец. «И я хотел бы видеть, как он брыкается в петле!» «Именно такие люди и дают истинному рыцарю поводы совершать благородные деяния, которыми он может заслужить себе славу», — заметил сэр Наджил. «Такие люди подобны крысам в амбаре с пшеницей или моли в волчьем меху». Они вредят и мешают всем мирным, честным людям, — возразил Майкл Дин. — Ну, если опасности пути столь угнетают вас, господин Олдермен, то мне просто удивительно, как вы отважились так далеко уехать от дома. Порой я и сам дивлюсь, сэр, но... Я хоть и ворчу и сержусь, но если уж я решил что-нибудь сделать, то не отступлюсь, пока не сделаю. В Каоре есть один купец, Франсуа Вилле. Он обещал прислать мне бочонки с вином за мои тюки материй. И я поеду в Каор, если бы даже вдоль дороги выстроились вон, как те поля все рыцари-разбойники христианского мира». — Решительно сказано, господин Олдерман. Но как же вы путешествовали до сих пор? Как ковца в стане волков. Пять раз нам пришлось молить и упрашивать, пока нас пропустили. Дважды я уплатил пошлину дорожной охране. Трижды мы вынуждены были спасаться бегством. А однажды в Лариоле... Мы встали над своими тюками с шерстью, Уоткин и я, и принялись наносить удары направо и налево. И это продолжалось столько времени, сколько нужно, чтобы спеть «Летанию». Одного мерзавца убили, двух других ранили. Клянусь Богом, мы люди мирные, но мы, английские горожане, и не допустим, чтобы нас оскорбляли ни в своей стране, ни в чужой. Кто бы он ни был, лорд, барон, рыцарь или простолюдин, каждый получит от меня только льняной очесок, пока у меня есть сила действовать этим мечом. — Довольно странный меч, — сказал сэр Найджел. — Что ты думаешь, олень, насчет черных полос на его ножнах? — Я не знаю, — достойный лорд. — И я тоже, — сказал Форд. Купец тихонько захихикал. «Это моя собственная идея», — заявил он. «Меч сделал Томас Уилсон, оружейник. Он помолвлен с моей второй дочкой Марджери. Так вот, эти ножны длиной в один ярд и, соответственно, разделены на футы и дюймы, чтобы я мог мерить сукно. Кроме того, он весит ровно два фунта, так что я пользуюсь им при взвешивании». Клянусь апостолом, — воскликнул сэр Найджел, — мне ясно, что твой меч таков же, как и ты сам, добрый олдермен. Он годен и для войны, и для мира. Но я не сомневаюсь, что вам даже в Англии пришлось немало пострадать от разбойников и бродяг. Совсем недавно, достойный рыцарь, в день святого Петра в Велигах меня бросили, сочтя мертвым близ Рейдинга когда я ехал на ярмарку в Винчестер. Однако мне удалось привлечь негодяев за разбой. Их судил торговый суд, и теперь они уже не будут нападать на мирных путников. Значит, вам много приходится путешествовать. Да, я бываю в Винчестере, на рынке в Линне, в Стаурбридже на Бристольской ярмарке и на Варфоломеевской в городе Лондоне. Остальную часть года вы найдете меня в Норридже, пятый дом от церкви Богоматери, где я всей душой хотел бы очутиться сейчас, ибо нигде не найдешь такого воздуха» как в этом городе, и такой воды, как в Яре, и никакие французские вина не сравнишь с пивом старика Сэма Ялвертона, хозяина серой коровы. Но, увы, посмотрите, какой на том каштане висит страшный плод! Дорога сделала поворот, и они увидели большое дерево, протянувшее над ней Крепкий коричневый сук. Посередине этой ветки висел человек. Голова его как-то жутко и коса была склонена к плечу. Носками он чуть касался земли. Он был почти раздет в одной короткой нижней сорочке и шерстяных штанах. Рядом на зеленой скамье сидел с важным видом низенький человечек. Перед ним лежала сума, а из нее торчала связка бумаг всех цветов. Одет он был очень богато в на меху и в пунцовом колпаке. Широкие длинные рукава были подбиты огненным шелком, шею обвивала толстая золотая цепь, на каждом пальце сверкали перстни. На коленях он держал маленькую стопку золота и серебра, брал монету за монетой и опускал в грубый кошель, висевший у него на поясе. «Да будут с вами святые угодники, добрые путники!» — крикнул он, когда всадники подъехали к нему. «Пусть все четыре евангелиста охранят вас!» «Пусть все двенадцать апостолов поддержат вас! Пусть вся рать великомучеников направит ваши стопы и поведет вас к вечному блаженству!» «Гран-мерси за добрые пожелания!» — отозвался сэр Наджил. «Однако мне кажется, господин Олдермен, что, судя...» По его ноге этот висящий там человек и есть тот самый колченогий разбойник, о котором вы говорили. Вон у него на груди приколот листок с надписью. И я прошу тебя, Алиин, прочитай ее. Тело мертвого разбойника медленно покачивал ветер. На его смуглом лице застыла улыбка а вылезшие из орбит глаза все еще жадно глядели на большую дорогу где он так долго устрашал путников на куске пергамента висевшего у него на груди было выведено корявыми буквами колченогие роже Приказ сеншала из Кастельно и городского головы из Каора верных слуг при и всемогущего Эдуарда принца Аквитанского и наследника английского престола. Касаться нельзя. Торопить смерть нельзя. Уж очень долго он умирал, сказал разряженный человек, сидевший на скамье дотянется большим пальцем ноги до земли и приподнимется. Я уже думал, это никогда не кончится, но теперь он благополучно добрался до рая, и я могу продолжать свой земной путь. Незнакомец забрался на белого мула, который пас все у обочины, весь обвешанный золотыми и серебряными колокольчиками, и направился к сэру Наджеллу. — Откуда же вы знаете, что он в раю? — спросил сэр Найджел. — Разумеется, для Бога все возможно, но, Серд, если он не сотворит чудо, я едва ли могу ожидать, что душу колчаного вороже найдут среди праведников. — Я знаю, что он там, ибо только что переправил его туда, — ответил незнакомец, потирая с безмятежным удовлетворением украшенные камнями руки. — В том-то и заключается... Моя святая миссия, чтобы быть заступником или отпускающим людям грехи. Я недостойный слуга и представитель того, в чьих руках ключи спасения. Сокрушенное сердце... И десять нобелей в пользу святой нашей Матери Церкви могут предотвратить вечную погибель, а у него отпущение грехов первой степени и благословение за двадцать пять ливров. Поэтому до него едва ли дойдет хотя бы отзвук чистилища. Среди серебра оказались две свинцовые кроны, но... Из-за такого пустяка я бы не стал препятствовать его спасению. «Клянусь апостолом», — сказал сэр Найджел, — «если вы действительно имеете власть открывать и закрывать врата надежды, значит, вы вознесены высоко над человеческим родом. Но если вы только претендуете на эту власть, а на самом деле... Ее не имеете, то мне кажется, почтенный клирик, что вы сами можете найти эти врата запертыми, когда попросите, чтобы вас впустили. Маловер, маловер, воскликнул клирик. Ах, видно, сэр Дидим, Дидим Александрийский, греческий богослов четвертого века. Он был слепой, на что и намекает клирик, сравнивая с ним. До сих пор еще ходят по земле, и все-таки никакие сомнения не могут вызвать в моем сердце гнев или исторгнуть из моих уст горькое слово упрека, ибо я всего лишь недостойный бедный труженик на Ниве мира и добра. — На всех этих отпущениях грехов, которые я ношу с собой, стоят печать и подпись нашего святейшего отца, столпа и опоры христианства. — Которого же из двух? — спросил сэр Найджел. «Ха -ха — Ха-ха! — воскликнул клирик, помахав блеснувшим каменьями указательным пальцем. Ты желал бы проникнуть в глубокие тайны церкви. Так знай же, что в моей сумме оба. Те, кто на стороне Урбана, получат отпущение от Урбана. Те, кто за Климента, отпущение Климента. А колеблющиеся могут получить и то, и другое. Поэтому, что бы ни случилось, прощение обеспечено всякому». Я прошу вас купить одну индульгенцию, ибо война. Дело кровопролитное, смерть наступает внезапно, и уже нет времени ни подумать, ни написать. Или вот вы, сэр, мне кажется, вам не следовало бы полагаться на собственные добродетели. Последние слова были обращены к Норриджскому олдермену, который слушал клирика, насупившись и насмешливо скривив губы. Когда я продаю свой товар, заметил он, покупатель может его взвесить, пощупать и со мной поторговаться, а тех благ, которыми вы торгуете, нельзя увидеть и нет никаких доказательств, что вы владеете ими. И уж, конечно, если смертный распоряжается милосердием божьим, Это должен быть человек высокого и богоподобного образа жизни, а не такой, разодетый в шелка и украшенный цепями да кольцами, словно шлюха на ярмарке. «Ах ты низкий и бессовестный человек!» — воскликнул клирик. «Да как ты смеешь хулить недостойного служителя церкви!» «Действительно!» «Недостойного», — заявил Дэвид Майклдин. И «Имейте в виду клирик, что я свободный английский горожанин, и что я осмелюсь высказать свое мнение даже нашему отцу, самому папе, а тем более такому прислужнику из прислужников, как вы». «Низкий смерть и мошенник!» — зарал клирик. «Что ты толкуешь о святых предметах, до которых твои свинячьи мозги и дорасти-то не могут? Молчи уж, не то я прокляну тебя!» «Сам замолчи!» — прорычал в ответ купец, стервятник. «Мы же видели, как ты торчал возле повешенного, поджидая добычи, словно черный ворон». Приятную ты себе жизнь устроил с шелками да побрякушками, вытаскивая обманом последние шиллинги из кошельков умирающих. Плевал я на твои проклятия. И мой совет сиди здесь, а из Англии мы тебя выкурим, когда этим делом займется Уиклив. «Гнусный вор! Ты и тебе подобные позорят имя многих клириков, которые ведут чистую и святую жизнь, а ты стоишь у двери рая! Вернее сказать, ты уже вошел в двери ада!» При этом последнем оскорблении лицо клирика стало пепельным. Он воздел дрожащую руку, и на рассерженного Олдермена излился поток проклятий. Однако купец был не из тех, кого можно укротить словами. Он схватил ножны, служившие ему также для обмера, и принялся колотить ими извергающего проклятие клирика. А тот, не в силах уклониться от сыпавшихся на него ударов, дал шпоры своему мулу и, что есть мочи, помчался прочь. Его противник преследовал его. Увидев, что хозяин вдруг пустился в путь, его слуга поскакал за ним, вьючный мул тоже, и все четверо, домчавшись до поворота, скрылись за ним. Топот копыт перешел в далекое постукивание и стал постепенно стихать. Сэр Найджел и Алиин с изумлением переглядывались, а Форд разразился хохотом. «Пардье», — сказал рыцарь, этот Дэвид Майклдин, наверное, один из тех лалардов, о которых отец Христофор из аббатства так много рассказывал. Однако, судя по тому, что я видел, он, должно быть человек неплохой». Я слышал, что у Уиклифа в Норидже много последователей, — отозвался Алийн. Клянусь апостолам, я не очень-то долюбливаю их. Я медленно теряю свои взгляды, и если отнять у меня веру, в которой я вырос, пройдет много времени, прежде чем я смогу заменить ее другой. А вместе с тем трещина здесь, трещина там, и настанет день, когда рухнет все дерево. И все же я не могу не считать позором, когда человек распоряжается милосердием Божиим, отпуская его по своему усмотрению, как хозяин винного погреба, который то вынимает, то вставляет втулку в бочку с вином. — Да это вовсе и не входит в учение нашей матери церкви, о которой он так много рассуждал, — добавил Алин. Олдермен сказал правду. «Тогда клянусь апостолам, пусть они друг с другом и объясняются», — сказал сэр Найджел. «Я лично служу Господу Богу, моему королю и моей даме. И пока я остаюсь на дороге чести, мне ничего другого не нужно. Мое кредо будет всегда то же, что и у Чандаса. Делай, что должен, пусть будет, что будет. Вот». Повеление, данное рыцарю.